Глава 35. Запах беды. В понедельник Элизабет вышла из дому затемно в половине пятого утра и поехала в грибной клуб. Но, оказавшись на обычно пустой в этот час парковки, увидела, что практически все места уже заняты. Заметила она еще кое-что. Скопление женщин. Большое скопление женщин, которые стягивались к зданию сквозь темноту. «Ничего себе!» — прошептала она натянула на голову капюшон и проскользнула мимо небольшой кучки собравшихся надеясь разыскать доктора мейсона чтобы успеть объясниться но было уже поздно он сидел за длинным столом и раздавал регистрационные бланки и он встретил неулыбчиво Зот, вы наверное удивляетесь приглушенно сказала она да в общем то нет по моему произошло следующее начала элизабет Одна из моих телезрительниц просила порекомендовать ей диету для снижения веса, и я предложила для начала увеличить физические нагрузки. Возможно, у меня с языка слетела гребля. Возможно. Скорее всего. Какая-то женщина из очереди повернулась к своей подруге. Мне уже нравится гребля. Она указала пальцем на фотографию мужской восьмерки. Этим спортом занимаются сидя. Хорошо бы вам освежить память сказал Мейсон, передавая ручку следующей женщине. Сперва вы говорили, что гребля худший вид наказания, и тут же взяли и посоветовали женскому населению всей страны идти в греблю. "Но я же не буквально так", высказалась. "Буквально, могу поручиться. Я смотрел вашу передачу, пока у моей пациентки не раскрылась шейка матки, и жена моя смотрела, она не пропускает ни одного выпуска. Простите, Мейсон, я виновата, не думала, что Не думала! взорвался он. А, между прочим, две недели назад другая моя пациентка отказывалась тужиться, пока вы не закончите объяснять реакцию Маяра. Она ответила ему недоуменным взглядом, но тут же припомнила. Ну да, реакция действительно сложная. По этим поводам я пытался вам дозвониться, начиная с пятницы, веско сказал он. Элизабет вздрогнула. Действительно. Он звонил ей и в студию, и домой. Но среди водоворота недавних событий она так не удосужилась набрать его номер. Извините, сказала она, столько всего навалилось. У вас надо думать, помощники есть для таких поручений. Да, есть. Как видите, сегодня мы на воду не выйдем. Еще раз приношу свои извинения. А знаете, что меня убивает? Он указал на какую-то женщину, которая поблизости выполняла разножку. Я годами убеждал свою жену заняться греблей. Как вам известно, я считаю, что у женщин более высокий болевой порог. Она и слушать меня не желала. Но стоило Элизабет Зод сказать одно слово... Попрыгунь не остановилась и показала Элизабет два больших пальца. И она как с цепи сорвалась. «Ага, понимаю», — протянула Элизабет, валь исподв... одарив женщину одобрительным кивком. «Значит, на самом-то деле вы довольны?» «Я...» И сейчас пытайтесь сказать спасибо тебе, Элизабет. Нет. Рада стараться, доктор Мейсон. Нет. Она бросила взгляд на его жену. Ваша супруга осваивает Эрк. О Боже. Вырвался у Мейсона. Бетси, только не это. Примерно такая же ситуация сложилась в грибных клубах по всей стране. Женщины съезжались посмотреть, что да как, и некоторые клубы открыли запись, но не все равно как и не все зрительницы кулинарной программы были в восторге от высказываний Элизабет. «Безбожная язычница!» — гласил торопливо изготовленный плакат с изображением Элизабет в руках стервозного вида женщины у входа в телецентр. То утро это была уже вторая для Элизабет парковка, заполненная сверхобычной нормой. «Пикетчики!» — сказал, догнав ее Уолтер. Вот почему мы воздерживаемся от некоторых высказываний с экрана, Элизабет, напомнил он ей. Вот почему мы держим свои мнения при себе. Уолтер, ответила Элизабет, мирные протесты ценная форма дискурса. Это по-твоему дискурс? сказал он, заслышав крики ⁇ Гори в аду ⁇ Этим людям хочется внимания, сказала она, будто бы зная это из собственного опыта. Скоро они уйдут. Но ему все же было неспокойно. На ее имя поступали серьезные угрозы. Он заявил об этом в полицию, предупредил службу безопасности телецентра и даже позвонил Гарриет Слоун, чтобы поставить ее в известность. Но у него не повернулся язык заговорить об этом с Элизабет, потому что она тут же начала бы сама разбираться с этим вопросом. А кроме того, полицейские его успокоили. «Горстка безобидных чудаков», так они выразились. Через несколько часов на другом конце города в доме зот, не находил себе места 6.30. Еще в пятницу под конец ее программы он заметил, что аплодировали не все. Вот и сегодня повторилось то же самое. Кое-кто саботировал. Дождавшись, чтобы потомство и Гарриет нашли себе занятия в лаборатории, он выскользнул через черный ход, пробежал четыре квартала к югу, потом два квартала к западу и притаился у развязки. Когда в потоке транспорта показался пустой грузовичок-пикап, который притормозил перед въездом на фривей, пес запрыгнул в кузов. Путь до КСИ-ТВ был ему знаком. Каждый, кто читал «Невероятное путешествие» не нашел бы ничего невероятного в способности собак находить практически все что угодно. Сам 6.30 в свое время удивлялся, когда Элизабет читала ему историю про иголку в стоге сена. Он просто не мог понять, Разве так уж сложно найти иголку в стоге сена? Запах проволоки из высокого углеродистой стали ни с чем не спутаешь. А уж найти кси и вовсе не составляло труда. Другое дело проникнуть внутрь. Это намного сложнее. Бродя среди припаркованных машин, сверкавших на невыносимо ярком солнце, он высматривал вход. «Привет, песик!» обратил на него внимание крупный мужчина в темно-синей форме, стоявший у какой-то солидной двери. «И куда это ты намылился?» 6.30 хотел сказать «внутрь» и объяснить, что он, как и этот человек в синей форме, отвечает за безопасность. Но поскольку объяснения исключались, он решил разыграть сценку. Для телевидения самое то. ох ты!» — выдохнул человек, когда 6.30 очень убедительно превратился в неподвижную шерстяную кучу. «Держись, друг, сейчас кого-нибудь на помощь приведу». Он забарабанил в дверь, ему открыли. Тогда он подхватил пса на руки, чтобы занести его в хорошо вентилируемое здание. Через минуту 6.30 уже локал воду из миски, которая имела право пользоваться только Элизабет, когда смешивала продукты по своим рецептам. Что угодно можно говорить о представителях рода человеческого, но предрасположенность к доброте как считал шесть-тридцать, ставила их на порядок выше других видов. «Шесть-тридцать? Элизабет!» Он бросился к ней с такой скоростью, о которой не могла бы и помыслить ни одна собака, реально словившая солнечный удар. «Какого?» Начал человек в синей форме при виде этого чудесного исцеления. «Как ты сюда попал? Шесть-тридцать?» спрашивала Элизабет, обхватывая его руками. «Как ты меня нашел?» «Это моя собака, Сеймур», — сообщила она человеку в синей форме. «Шесть тридцать». «На самом деле пять тридцать, мэм, а жара не спадает. Песик-то ваш вроде как гикнулся, вот я его сюда и приволок». «Спасибо вам, Сеймур», — растаяла она. «Я ваша должница». «Вероятно, он всю дорогу бежал», — удивленно предположила Элизабет. «А тут немного немало ни девять миль». «А разве он не мог с дочуркой вашей приехать?» — предположил Сеймур. «И с бабушкой, на Крайслере, как пару месяцев назад». Постойте! резко оборвала его Элизабет. «Как это?» «Я могу объяснить». Уолтер выставил вперед руки, словно готовясь отразить возможное нападение. Элизабет давно поставила условие, чтобы Мадлен никогда не появлялась в студии. Почему так Уолтер не знал. «Аманда, та постоянно здесь крутилась». Но когда Элизабет поднимала эту тему, он согласно кивал, хотя о причинах не догадывался, да и заморачиваться не хотел. «В школе заданий такое было», — солгал он. «Один день на работе с мамой или папой». Он и сам не знал, зачем вдруг начал придумывать алиби для Гарри и слоун просто ему показалось, что так будет правильно. «При твоей нагрузке», — добавил он, — «недолго и забыть». Элизабет вздрогнула. Такое возможно. А вот и Мейсон утром поймал ее на забывчивости. «Просто я не хочу, чтобы дочь считала меня телезнаменитостью», объяснила она, закатывая рукав. «Не хочу, чтобы она думала, будто я тут, ну, понимаешь, актерствую». Она вообразила своего папашу, и лицо у нее застыло, как цемент. «Не переживай», — сухо сказал Уолтер. «Никому и в голову не придет, что ты тут театры устраиваешь». Она с серьезным видом подалась вперед. «Спасибо тебе», — вошла его секретарша с большой ступкой писем. «Те, что требуют срочного ответа, лежат сверху, мистер Пайн», — сказала она. «И еще, быть может, вы не знаете, но в коридоре лежит большая собака». «Как вы сказали?» «Это мой пес», — быстро проговорила Элизабет, — «по кличке 6.30». Благодаря ему я узнала о задании «Один день на работе с мамой или папой». Мне Сеймор сказал, «Заслышав свое имя...» Шесть тридцать встал и вошел в кабинет, втягивая ноздрями воздух. Уолтер Пайн. Самооценка низкая. Уолтер с вытаращенными глазами вжался в кресло. Пес оказался огромным. Однако у Уолтера было не до него. Сделав короткий вдох, он стал перебирать конверты и лишь в полуха слушал Элизабет, которая без устали нахваливала своего зверюгу. «Скажешь ему, сиди, сторожи, подай, да что угодно. Все-то он понимает. Собаченьки вообще хвастливы. До смешного гордятся самыми пустяковыми достижениями своих питомцев. Но этот бесконечный монолог дал ему время спланировать, когда будет удобно позвонить Гарри Эд слоун и втянуть ее в свой блеф, чтобы она тоже поддержала его измышления. «Как ты думаешь? Тебе же хотелось внести свежую струю», — говорила Элизабет. «Вот только получится ли?» «Ну, почему же нет?» — миролюбиво ответил он, не имея представления, на что сейчас подписался. «Здорово!» — обрадовалась она. «Тогда прямо завтра и начнем?» «Отличная мысль!» — сказал он. «Всем здравствуйте!» — говорила на другой день Элизабет. «Меня зовут Элизабет Зот, и это программа «Ужин в шесть». «Разрешите представить вам мою собаку по кличке 630. тридцать «Поздоровайся со всеми, Шесть-тридцать!» Шесть-тридцать склонил голову на бок. Аудитория разразилась смехом и аплодисментами. Уолтер, которому только 10 минут назад сообщили, что тот же пес опять торчит в павильоне, но парикмахерша успела подровнять ему лохмы в преддверии крупных планов, утонул в своем кресле и навсегда зарёкся лгать. Через месяц все привыкли к участию собаки в кулинарной программе и уже считали, что так было почти всегда. Его полюбили. Ему даже стали приходить письма от фанатов. Единственным, кто был отнюдь не в восторге от этого новшества, оставался Уолтер. Он объяснял это тем, что никогда не был собачником и не может толком понять смысл этого слова. «Тридцать секунд до открытия дверей, Зот, послышал шесть тридцать голос оператора и занял на сцене позицию справа, придумывая новые способы завоевать расположение Уолтера». На прошлой неделе он принес к ногам Уолтера мячик и пригласил поиграть. Сам он не любил игру в опорт считал ее бессмысленной. Уолтер, как выяснилось, тоже. Наконец прозвучала команда «Запускай», двери распахнулись, и в зал потекли благодарные зрители, которые ахая и охая находили свои места. Некоторые сразу принимались разглядывать громадные настенные часы, застывшие на шести часах, как туристы разглядывают высеченные в скале Рашмор громадные портреты четырех президентов. «Вот они!» — говорил едва ли не каждый из гостей студии. «Те самые часы!» «А вот собака! Смотрите, это 6.30!» Он не понимал, почему Элизабет не хочет становиться телезвездой. ему это очень нравилось. Картофельные шкурки состоят из опробковевших клеток филемы, которая составляет внешний слой перидермы клубня. Шкурки выполняют защитную функцию. Он стоял рядом с нею, как агент секретной службы, и сканировал взглядом публику. И доказывает, что даже клубни понимают, лучшая защита — это хорошее нападение. Публика завороженно внимала, что облегчало запоминание каждого лица. «Картофельные шкурки насыщены гликоалкалоидами», — продолжала она. Эти токсины столь устойчивы, что выдерживают как варку, так и обжаривание. Шкурки я сохраняю не только потому, что они богаты клетчаткой, но и потому, что служат ежедневным напоминанием. В картофеле, как и в жизни, нас повсюду подстерегает опасность. Лучшая стратегия состоит не в том, чтобы бояться опасности, а в том, чтобы ее уважать. А потом, добавила она, берясь за нож, с ней разобраться». Камера увеличила проросший картофельный глазок, который был мастерски извлечен кончиком ножа. «Всегда удаляйте картофельные глазки и зеленые пятна», инструктировала Элизабет, обрабатывая очередную картофелину. «В них концентрация гликалкалоидов самая высокая». 6.30 изучал аудиторию, выискивая совершенно конкретную личность. «Ага, вот она, тихушница, которая не аплодирует». Объявив перерыв на демонстрацию заставки телеканала, Элизабет ушла со сцены. Обычно 6.30 следовал за ней по пятам. Но сегодня он пошел в публику, чем вызвал отдельные восторженные хлопки и выкрики «Сюда, песик!» Полтер не одобрял такого хождения в народ. У людей бывает аллергия или просто боязнь животных. Но 6.30 не оставлял эту привычку, потому что знал, как важна работа в толпе еще потому, что хотел подобраться вплотную к тихушнице. Сидит в четвертом ряду, с краю. Лицо неподвижное, тонкие губы неодобрительно сжаты. Знакомый типаж. Пока другие зрители в этом ряду тянули руки, чтобы его погладить, он будто рентгеном просвечивал эту особу. Неподвижное, жесткое. Если честно, он даже немного ей посочувствовал. Такими становятся те, которые стали жертвами себе подобных. Конкогубая тихушница повернула к нему неприветливое лицо. Осторожно запустив руку в сумочку, выудила сигарету и дважды постукла ею о бедро. «Курельщица! Как она очито? Известный факт. Люди мнят себя самыми умными на свете, однако это единственное животное, которое добровольно вдыхают канцерогены». Он уже собирался было отойти, но замер, в какой-то запах помимо никотина. Отдаленно знакомый. 6.30 шесть тридцать принюхался. В этот миг квартет на в шесть затянул свою песенку «Вот опять она». Пес вновь посмотрел на тихушницу. Та поставила сумочку на пол у прохода и дрожащей рукой вставила сигарету в губы. Он задрал нос кверху. Нитроглицерин? Быть такого не может». «Наполните большую кастрюлю H2O», — говорила вернувшаяся на сцену Элизабет. «Теперь возьмите подготовленный картофель». 6.30 еще раз принюхался. Нитроглицерин. При неумелом обращении производит жуткий грохот, как петарда или... Он содрогнулся, вспомнив о Кальвине. Хлопок автомобильного двигателя. «И поставьте на сильный огонь». «Ищи, кому сказано» послушался ему голос инструктора из Кэмп-Пендлтона. «Бомбующий дурень!» Картофельный крахмал, длинный углеводород, состоящий из молекул амилозы и амилопектина. Нитроглицерин, запах беды. Когда крахмал начинает разлагаться, запах шел из сумки тихушницы. В Кэмп-Пендлтоне собаке полагалось только обнаруживать, но не изымать взрывное устройство. Изъятием занимался инструктор. Однако порой отдельные выскочки, немецкие овчарки, выполняли и эту работу. Несмотря на проходу в студии, 6.30 начал задыхаться. Хотел шагнуть вперед, но лапы сделались как ватные. Он замер. Теперь, сказал он себе, остается всего ничего. Сыграть в самую нелюбимую игру, в апорт, причем вдыхая самый ненавистный запах, нитроглицерин. От одной этой мысли его затошнило. «А это еще что за фиговина?» Сказал Сеймур Браун, заметив у себя на посту охраны, что у самой входной двери, подруженную на стол дамскую сумочку с влажной, обмусоленной ручкой. «Владелица, небось, ищет, с ног сбилась!» Охранник щелкнул замочком, чтобы поискать внутри какое-нибудь удостоверение личности, но когда сумка раскрылась, он ахнул и потянулся к телефону. «Сложите руки на груди», — сказал Сеймуру фоторепортер, поменяв лампу-вспышку в своей камере. «Вот так и стойте, с неприступным видом. Пусть злодеи знают, что с вами шутки плохи». Как неудивительно удивительно, репортер оказался тот же самый, который приезжал на кладбище. Он все еще старался заработать себе побольше журналистских очков и с этой целью нелегально установил в своем автомобиле полицейскую рацию. Сегодня, наконец, его старания окупились. В телецентре KCTV кто-то нашел небольшое взрывное устройство в дамской сумочке. Сейчас репортер стенографировал в своем блокноте рассказ Сеймура, объяснявшего, что сумочка появилась на посту охраны, неведомо откуда. Он ее открыл, хотел найти какой-нибудь документ, но вместо этого нашел пачку листовок, обличающих Элизабет Зод как безбожницу коммунистку, а под ними. Две динамитные шашки, стянутые тончайшей проволочкой, отчего все устройство смахивало на сломанную игрушку. «Но с какой стати кому-то взбрело в голову устраивать взрыв в телецентре?» недоумевал репортер. «У вас же в основном дневные программы, да? Мыльные оперы, клоунады?» «Да, всего понемногу», — отвечал Сеймур, приглаживая волосы трясущейся рукой. Но когда одна из наших ведущих во всеуслышание объявила, что не верит в Бога, начались неприятности. Что? Изумился репортер. Кто это не верит в Бога? О какой программе речь? Сеймур! Сеймур! окликнул Уолтер Пайн, который в сопровождении полицейского проталкивался сквозь небольшую толпу обеспокоенных работников телецентра. Сеймур! Слава Богу, ты жив, здоров! После такого подвига... «Ты рисковал жизнью!» «Я в полном порядке, мистер Пайн», отвечал Сеймур. «И никакой моей заслуги тут нет, честное слово». «На самом деле, мистер Браун», сказал полицейский, сверяясь со своими записями, «заслуга ваша, несомненно. Это особо давно была у нас на заметке. Ярый мэк совершенно без тормозов, призналась, что уже несколько месяцев рассылала письма со смертельными угрозами». Он захлопнул блокнот. «Сдается мне, страдал от недостатка внимания». «Письма со смертельными угрозами?» — встрепенулся репортер. «Значит, это был выпуск новостей? Общественно-политическая программа? Дебаты?» «Кулинарное шоу», — ответил Уолтер. «Не открою вы сумочку, мистер Браун. День мог бы закончиться совсем по-другому. Что вас навело на эту мысль?» — не отставал полицейский. «Как вам удалось изъять сумку без ведома владелицы?» «Говорю же, я тут ни при чем», — упорствовал Сеймур. «Сумка появилась у меня на столе». «Скромничаешь», — Ултер похлопал его по спине. «Скромность — признак настоящего героя», — покивал полицейский. «Но редактор это заглотит не жуя», — сказал репортер. Забившись в дальний угол, за мужчинами наблюдал обессиливший обессилевший 6.30. «Еще несколько снимков, и этого будет...» Краем глаза репортер заметил лохмотую собаку. «Эй, разве я не знаю этого пса?» «Я знаю этого пса!» «Кто ж его не знает?» — сказал Сеймур. «Он у нас гость программы». Репортер в замешательстве посмотрел на Ултера. «Мне казалось, речь о кулинарном шоу». «Верно. Собака участвует в кулинарном шоу? В каком же качестве, интересно знать?» Уолтер заколебался. «Да ни в каком», — бросил он. Но когда эти слова повисли в воздухе, на него вдруг нахлынуло позорное чувство. Он встретился глазами с 6.30. Уолтер Пайн никогда не относил себя к собачникам, но сейчас даже он понял. Дворняга от такой неблагодарности просто раздавлена.